Этот мерзкий человек угощал меня сигаретами с наркотиком, чтобы поиздеваться. О, боги, как трудно идти по прямой. Нет, нельзя показываться на Рендре в таком виде. Художник поплелся, медленно переставляя ноги по направлению к деревне. И путь до храмовой стены показался бесконечно долгим. Он опустился на землю за кустами, сдавливая руками голову. Казалось, она вот-вот разорвется от чудовищно преувеличенных звуков. В это время трейзер держал поспешный совет с двумя своими помощниками. Я видел тела Тану с этим муртикаром еще четыре дня назад, Барасагиб. Ай, Теперь я понял, сглубил наболтал лишнее. Я думал, передо мной обычный, простак индиец. Морщить, Ахмед. А ты, Калип, останься. Вот. Держи. Убрать Муртикара, Бахадур. Нет, народ. нет. Нет. Ни в коем случае, слышишь. Надо действовать по-другому. Но не теряй ни минуты, пока этот одурманенный дурак не добрался до дома. Он будет идти до рассвета, Бахадур. Помирские сигареты ему не под силу. А Вот тебе флакон с виски. Вот ключ от моей машины. Только помни, что убийство вызовет расследование. А на избитого пьяницу всем наплевать